Заговор обреченных. На неформальный саммит руководителей союзных республик съехались практически все. Исключая российского представителя, конечно. У РСФСР не существовало своей компартии. И украинского. Кириленко был ставленником центра. Да и возраст у него зашкаливал. Организацию этого мероприятия взял на себя молдавский секретарь Снегур. А происходило оно при пригороде Кишинева. в только что отстроенной новой резиденции руководителей республики. Перемещение первых лиц по стране протекало с максимально возможной скрытностью. Так, например, на авиатранспорте не полетел никто, пользовались автомобилями и железной дорогой. Более того, часть первых секретарей воспользовалась услугами гримеров и костюмеров, чтобы максимально изменить внешность. На столе, предназначенном для заседаний, «Стояли большие кувшины с местным вином. Здесь его пили вместо воды», — начал говорить казахстанский лидер Кунаев. «Товарищи, я думаю, никому не надо объяснять причину нашего сегодняшнего собрания. Или кому-то все же надо?» «Поясните в двух словах, — Дин Мухаммед Ахмедович попросил грузинский начальник Патиашвили, чтобы не было недопониманий». Хорошо, Джумбер Ильич, — согласился кунаев В двух словах не обещаю, но в пять минут думаю уложусь. Процессы, которые начались у нас в стране с приходом нового генерального секретаря, вызывают серьезную озабоченность практически всего руководства союзными республиками. Многим непонятна логика, которой руководствуется московская верхушка власти, особенно в том, что касается межнациональных отношений и взаимодействия регионов с центром. не добавила уверенности в правильности курса и недавнее размежевание Армении с Азербайджаном. И, конечно же, категорическое неприятие вызывает стремление Романова убрать из Конституции СССР пункт о самоопределении республик вплоть до выхода. Казахстан, например, на такую поправку в Конституции никогда не согласится. «Нас хотят поставить на одну доску с автономиями», – возмущенно выкрикнул со своего места армянин Демирчан. а его поддержал азербайджанец Багиров. «Зачем менять то, что отлично работало последние 60 лет? Я этого не понимаю!» «Переустройство Карабаха было абсолютно неправильным», продолжил Демерчан. «Недовольными остались обе стороны. Особенное недоумение вызвало привлечение международных организаций. И даром нам этот Перес не нужен был!» Полностью поддерживая предыдущих ораторов, вклинился в диалог Снегур. Есть такой слух, что следующей в очереди на территориальное переустройство стоит Молдавия. Приднестровье хочет самоопределиться. И центральные власти поддерживают этот план. Так ведь и до каждой республики у них руки дойдут. Товарищи, половины территорию, если не сказать больше. И он посмотрел по очереди на каждого сидящего за столом. В Грузии этот вопрос тоже стоит очень остро. высказал Сапатиашвили. «Абхазы давно зубы точат на наш союз. Хотят отдельно от Белиси собирать деньги с курортников. А за ними и осетины с аджарцами потянутся. Не надо нам этого размежевания ни под каким соусом, даже под сицибели». «У нас при Балтике», — осторожно высказал славотышский секретарь Пуга, «хотя бы с территориальными вопросами все спокойно. Пока. Однако мы всецело разделяем озабоченность наших соседей. Ревизия Конституции с дальнейшим урезанием прав республик не нужна никому. Литовские и эстонские первые секретари согласно покивали, но высказываться не стали. Тогда слово взял Усман Хаджаев, которого оставили на должности второго секретаря ЦК Узбекистана. Вы все, наверное, в курсе трагических событий в нашей республике. Остальные выразили свое знание темы сдержанным гулом. Я не хочу сказать, что у нас сплошные бессеребреники работают. Случается всякое. Но то, что творила эта следственная группа под руководством Гдляна, это какой-то беспредел. Другого слова не подберу. Шараф Рашидович не вынес травли и принял решение уйти из жизни. Прошу почтить его память минутой молчания. Народ дружно поднялся со стульев и помолчал положенную минуту. А потом Усман Хаджаев продолжил. На его месте мог бы оказаться каждый из нас. Не надо об этом забывать. И то, что нам поставили руководителем человека совершенно не из нашего круга, это возмутительно. Как будто царские времена вернулись, когда наместника из Петербурга присылали. И я, и мои ближайшие сподвижники едины во мнении, что у нас в стране что-то пошло не так и не туда. Пора принимать какие-то меры противодействия. — Я так понимаю, — снова поднялся Кунаев, принявший на себя неформальное лидерство, что по вопросу «Кто виноват?» высказались все. Теперь нам нужно ответить на второй извечный вопрос. — Что делать? Какие будут мнения? — В октябре 64 оба эти вопросы разрешили очень быстро и удачно, — высказался Патиашвили. — Хорошо бы повторить такой опыт. — Я голосую за, — тут же поднял руку Кунаев. «Предлагаю всем остальным тоже определиться». Поднялись тринадцать рук. Только белорусский лидер Слюньков остался сидеть со сложенными руками. «Что же вы, Николай Никитович, против получается?» спросил у него Кунаев. «Я воздерживаюсь», — скромно ответил он. «У нас ведь демократический централизм, верно? Так что решение все равно принято». «Все правильно», — продолжил Кунаев. «Решение принято абсолютным большинством». «Теперь хорошо бы наметить конкретную программу действий на ближайшую перспективу». С конкретной программой у собравшихся явно были серьезные затруднения. Никто не поспешил высказываться. Тогда продолжил Кунаев. «У нас, если я все правильно помню, намечен внеочередной съезд КПСС как раз по вопросам реформы Конституции и национальной тематики». «Точно!» — подтвердил Потяшвили. Вообще-то, по плану он должен состояться в феврале следующего года. У нас же все съезды последние последнее десятилетие проходят в феврале раз в пять лет. Но верхушка власти начала торопить события. В ноябре его решено провести сразу после праздников. — Так вот, — благодарно кивнул ему Кунаев, — мы должны выступить сплоченной группой на этом съезде. Непосредственно перед ним будет расширенный пленум ЦК. Там я и предлагаю поставить наши вопросы ребром. — А обеспечим ли мы большинство? — задал насущный вопрос Демирчан. — В ЦК КПСС входит очень много народу. Я уже озаботился этим вопросом. Кунаев открыл свой блокнот и зачитал содержимое. По итогам 26 шестого съезда в ЦК избрано 287 полноценных членов и 139 кандидатов. Итого, как легко подсчитать, 426 человек, каждый из которых имеет право голоса на пленумах. «Интересна раскладка по республикам», — сказал с места пуга. «Есть и такие цифры», — ответил Кунаев. «На 14 союзных республик, исключая РСФСР, приходится 282 человека. Почти две трети общего состава. Кворум вполне достаточно для принятия желаемых решений». «Остается мелочь», — сказал Алиев. «Поработать с товарищами на предмет правильного голосования». «Что касается азербайджанских участников», я обещаю сделать все возможное и я тоже и я и мы эхом повторили все остальные заседающие промолчал только все тот же слюнков отлично просиял кунаев бросив правда, острый взгляд на белоруса я вас не сомневался остался еще один маленький но довольно таки большой вопрос как говорил герой фильма гараж мы догадываемся какой выразил общее мнение усмалхаджаев кого выдвигать генеральный секретарь так «Абсолютно в точку», — и Инамжон Бузрукович согласно наклонил голову Кунаев. «Какие будут предложения?» Доброго минуту никаких предложений не поступило. И тогда одеяло потянул на себя азербайджанский лидер Алиев. «А давайте проголосуем тайным образом», — сказал он, внимательно следя за реакцией собеседников, чтобы избежать ненужных прений. «А что?» — ответил ему Демирчан. «Мне такой вариант нравится». «Давайте проголосуем за него». «И еще одно. Кандидатов хорошо бы выдвигать сразу парой. Один Генсеки, второй в «Если не будет возражений, конечно». «Есть еще председатель Верховного Совета», — напомнил Кунеев. «Это чисто декоративная должность», — поморщился Демирчан. «К тому же ее еще Леонид Ильич объединял с генеральным секретарем. Так что не будем упираться в такие мелочи». «Хорошо», — вздохнул Кунаев, — «голосуем за процедурный вопрос. Кто за тайное голосование и двух кандидатов в нем? Прошу поднять руки». На этот раз даже и Слюньков согласился с большинством. Обязанности технического работника принял на себя Снегур. Он нашел где-то блокнот с отрывными листами и раздал каждому по две штуки плюс шариковую ручку. «Кандидатов пишем раздельно», — скомандовал он. Претендента на генсека на первом листке помечаем его цифрой один. предсов минус цифрой два на втором листке. Потом складываем листки пополам и помещаем все это вот в эту вазу. Он снял с подоконника здоровенную хрустальную вазу, пылившуюся здесь без цветов. Подсчет голосов проведет счетная комиссия под руководством Дин Мухаммеда Ахмедовича. Подлизнул он Кунаеву. А кто еще будет входить в состав этой комиссии, спросил Кунаев. «Предлагаю свою кандидатуру», – скромно ответил Снегур, – «а третьим можно взять товарища Пуга. Он работал в органах, человек очень ответственный». Возражений не последовало, после чего народ дружно начал писать фамилии в предоставленных листочках, тщательно загораживаясь от соседей. Через пять минут все было закончено. Листки сложены в вазу, а та выдружена перед Кунаевым. «Приступаем к подсчету голосов», – провозгласил он. «Мерча Иванович, записывайте результаты». Снегур приготовил другой блокнот с целым содержимым и преданно уставился на председателя собрания. «Первый бюллетень с цифрой 1 – Алиев Гейдар Алиевич». «Первый бюллетень с цифрой 2 – Кунаев», – огласил результаты председателя. Идем далее. «Демерчан – это номер 2 и Усман Хаджаев номер 1». Через пять минут все подсчеты были сделаны, и Снегур огласил окончательный расклад по кандидатурам. Итак, вот что у нас получилось в результате тайного голосования, товарищи. А получилось в результате голосования вот что. По первому номеру на должность генерального секретаря больше всего голосов набрал Алиев, 6 из 13. Далее шел Кунаев, 4, и Демирчан, 2. А вот председателем Совмина собравшиеся пожелали видеть товарища Кунаева. 10 голосов за абсолютное большинство. Никаких эмоций у народа эти результаты не вызвали. Ну, еще бы, не первый десяток лет все они варились в этом котле. Привыкли к разному. «Утверждаем итоги голосования», — спросил Кунаев, и ответом ему был сдержанный гул, в котором явно угадывалось одобрение. «Отлично», — продолжил Кунаев. «Тогда на этом позвольте наше заседание считать закрытым. Разъезжаемся по местам. С соблюдением мер предосторожности, — счел нужным напомнить он. И теперь основной вашей задачей до 10 ноября будет работать с членами ЦК от ваших республик. Мы рассчитываем на вас, товарищи.